и закаймленной белой накипью и бахромой неровной пасти башлыка, открывавшей мохнатый обмороженный рот, глядели глаза в снежных космах ресниц. Глаза эти были голубые, страдальческие, сонные, томные. Человек ходил методически, свесив штык, и думал только об одном, когда же истечет, наконец, морозный час пытки, и он уйдет со зверевшей земли вовнутрь, где божественным жаром пышут трубы, греющие эшелон, где в тесной конуре он сможет свалиться на узкую койку, прильнуть к ней и на ней распластаться. Человек и тень ходили от огненного всплеска броневого брюха к темной стене первого боевого ящика до того места, где чернела надпись «Бронепоезд Пролетарий». Тень, то вырастая, то уродливо горбатясь, то неизменно остроголовая рыло снег своим чёрным штыком. Голубоватые лучи фонаря висели в тылу человека. Две голубоватые луны, негрея и дразня, горели на платформе. Человек искал хоть какого-нибудь огня и нигде не находил его. Стиснув зубы, потеряв надежду согреть пальцы ног, шевеля ими, неуклонно рвался взором к звездам. Удобнее всего ему было смотреть на звезду Марс, сияющую в небе впереди над слободкой. И он смотрел на нее. От его глаз шел на миллионы верст взгляд и не упускал ни на минуту красноватой живой звезды. Она сжималась и расширялась, явно жила и была пятиконечная. Изредка истомившись, человек опускал винтовку прикладом в снег, остановившись, Мгновенно и прозрачно засыпал, и черная стена бронепоезда не уходила, из этого сна не уходили и некоторые звуки со станции. Но к ним присоединялись новые. Вырастал во сне небосвод, невиданный, весь красный, сверкающий и весь одетый Марсами в их живом сверкании. Душа человека мгновенно наполнялась счастьем. Выходил неизвестный, непонятный всадник в кольчуге и братски наплывал на человека. Кажется, совсем собирался провалиться во сне черный бронепоезд, и вместо него вырастала в снегах зарытая деревня Малые Чугры. Он — человек у околицы Чугров, а навстречу ему идет сосед и земляк. «Жилин?» — говорил беззвучно, без губ, Мозг человека и тотчас грозный сторожевой голос в груди Выстукивал три слова «Пост! Часовой! Замерзнешь!» Человек уже совершенно нечеловеческим усилием Открывал винтовку, вскидывал на руку, Шатнувшись, отдирал ноги и шел опять «Вперед, назад! Вперед, назад!» Исчезал сонный небосвод Опять одевала весь морозный мир Синим шелком неба, Продырявленного черным И губительным хоботом орудия. Играла Венера красноватая. От голубой луны фонаря Временами поблескивала На груди человека ответная звезда. Она была маленькая И тоже пятиконечная. Металась и металась Потревоженная дрема. Летела вдоль Днепра, пролетела мертвые пристани и упала над подолом. На нем очень давно погасли огни. Все спали. Только на углу Волынской, в трехэтажном каменном здании, в квартире библиотекаря, в узенькой, как дешевый номер дешевенькой гостиницы комнате, сидел голубоглазый Русаков у лампы под стеклянным горбом колпака. Перед Русаковым Лежала тяжелая книга в желтом кожаном переплете. Глаза шли по строкам медленно и торжественно. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом. И книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем. И смерть, и ад отдали мертвых, которые были в них. И судим был каждый по делам своим. И кто не был записан в книге жизни, Тот был брошен в озеро огненное. И увидел я новое небо и новую землю, Ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, И моря уже нет.